После Нового года к Раисе приехали из Киева две ее сестры. Я принес как-то рукопись признания и, не застав Раисы, вернулся вечером. В столовой обедали, оттуда доносилась серебристая кобылья ржанья и гул мужских голосов, неумеренно ликующих. В богатых домах, не имеющих традиций, обедают шумно. Шум был еврейский с перекатами и певучими окончаниями. Раиса вышла ко мне в бальном платье с голой спиной. Ноги в колеблющихся лаковых туфельках ступали неловко. Я пьяна, голубчик, и она протянула мне руки, унизанные цепями платины и звездами изумрудов. Тело ее качалось, как тело змеи, встающей под музыку к потолку. Она мотала завитой головой, бренча перстнями, и упала вдруг в кресло с древнерусской резьбой. На пудре на ее спине тлели рубцы. За стеной еще раз взорвался женский смех. Из столовой вышли сестры с усиками, такие же полногрудые и рослые, как Раиса. Груди их были выставлены вперед, черные волосы развивались, обе были замужем за своими собственными бендерскими. Комната наполнилась бессвязным женским весельем, весельем зрелых женщин. Мужья закутали сестер в котиковое манто, в оренбургские платки, заковали их в черные ботики. Под снежным забралом платков остались только нарумяниные пылающие щеки, мраморные носы и глаза с семитическим близоруким блеском. Пошумев, они уехали в театр где давали юдив с Шаляпином. «Я хочу работать», – пролепетала Раиса, протягивая голые руки. «Мы упустили целую неделю». Она принесла из столовой бутылку и два бокала. Грудь ее свободно лежала в шелковом мешке платья, соски выпрямились, шелк на крылых. «Заветное», – сказала Раиса, разливая вино. мускат восемьдесят 83-го года». Муж убьет меня, когда узнает. Я никогда не имел дела с мускатом 83-го года и не задумался выпить три бокала один за другим. Они тотчас же увели меня в переулке, где веяло оранжевое пламя и слышалась музыка. Я пьяна, голубчик, что у нас сегодня? Сегодня у нас признание. Итак, признание. Солнце — герой этого рассказа, солнце Франции. Расплавленные капли солнца, упав на рыжую Селесту, превратились в веснушки. Солнце отполировало отвесными своими лучами, вином и яблочным сидром рожу кучера Полита. Два раза в неделю Селеста возила в город на продажу сливки, яйца и куриц. Она оплатила Политу за проезд десять за себя и четыре за корзину. И в каждую поездку Полит, подмигивая, справляется у рыжей Селесты. «Когда же мы позабавимся, красавица?» «Что это значит, месье Полит?» Подпрыгивая на козлах, кучер объяснил. «Позабавиться? Это значит позабавиться, черт меня побери. Парень с девкой, музыки не надо». «Я не люблю таких шуток, — месье Полит, — ответила Селеста и отодвинула от парня свои юбки, нависшие над могучими икрами в красных чулках. Но этот дьявол Полит все хохотал, все кашлял. Когда-нибудь мы позабавимся, красавица, и веселые слезы катились по его лицу цвета кирпичной крови и вина. Я выпил еще бокал заветного муската. Раиса чокнулась со мной. Горничная с окаменевшими глазами прошла по комнате и исчезла. Этот проайдоха Полит за два года Селеста переплатила ему 48 франков. Это пятьдесят франков без двух. В конце второго года, когда они были одни в Делижансе, и Полит, хвативший сидра перед отъездом, спросил по своему обыкновению «А не позабавится ли нам сегодня, мамзель Селеста?» Она ответила, потупив глаза. «Я к вашим услугам, мсье Полит». Раиса с хохотом упала на стол. Делижанс был запряжен белой клячей, белая кляча с розовыми от старости губами пошла шагом.